2. Транспорт. отвез Додмана к небольшому куполу и таким же манером выдвинул трав к двери пещеры здания. Сэртан подумал, что здание слишком маленькое и решил, раз атмосфера непригодна для дыхания, то все постройки находятся под землей. Так и оказалось. Встречающий проводил его в лифт, который опустил своих пассажиров вниз на глубину порядка 100 метров. Идемте, Лерн. Додман пошел вперед по длинному коридору с грубой отделкой стен. Только пол там был ровный, ибо его залили бетоном. Что тут было раньше? Шахта, Лерн, Здесь добывали какой-то ценный минерал. Додмонт кивнул. Что ж, это обычная практика Наррана использовать давно забытые объекты, немного перестоив их под свои нужды. Миротворцы не могли отследить подобные пункты здесь из хроники, к тому же они приобретались на подставные имена. Всё говорило о том, что больше повсеместно его гонять не будут его не отправили по следующему адресу, когда он прибыл в систему, и пилоты запросили координаты. Казёр встретили с символикой движения, сопротивления, а это само по себе уже знаково. А когда они сели, пройдя сквозь такую враждебную атмосферу, его повели в помещение, слишком хлопотно, чтобы просто передать очередные координаты. Но это еще ни о чем не говорило. Додтман все же приготовился к худшему, уже без раздражения, как раньше в самом начале пути, а скорее с обреченностью ожидая. Когда к нему вдруг подойдет человек с конвертом, в котором на листке обычной бумаги будет написан длинный ряд цифр и букв координаты очередного пункта. По пути сэртон несколько раз повела охрана на наличие оружия и прочих опасных предметов, осмотрев как лично, так и с помощью современных технических средств контроля. На каждом отрезке пути менялись провожатые. Наконец, последний из них открыл одну из дверей, находящихся в коридоре, и сделал приглашающий жест рукой: "Проходите, Лерн". О, мой дорогой Лерн Додман, как я рад тебя видеть, вышел из-за стола пожилой человек раскрыл руки для объятий. Сертен ответил аналогичным приветственным жестом. Старые знакомые похлопали друг друга по спине. Здравствуйте, уважаемый Лерн Нарран. Я тоже рад вас видеть. Слова прозвучали искренне. Ведь если встретился сам Нарран Генетит, значит, он наконец на месте и больше никуда не надо лететь. Но разве только обратно домой после того, как собрание состоится и все получат свои задания. Но, как известно, путь домой всегда короче, приятнее и легче. Но стоит ли так рисковать, Лерн Наран? Что ты имеешь в виду, мой дорогой друг, или ты испугался, шутливо спросил спасил но в словах почувствовалось подозрение. Нет, Лерн Наран. Я боюсь не за свою жизнь, тогда чего? своими лишними телодвижениями мы рискуем привлечь внимание Имперской службы безопасности. Миротворцы и так носом землю роют, в надежде отыскать вас, Лерн Наран вы подиргались без шума и ненужному риску. Как бы ни были совершенно проведенные вашими людьми проверки, я мог невольно привести миротворцев к вам. Вам следовало бы просто отдать необходимый приказ по обычным каналам, Лерн. Как ты правильно заметил, миротворцы роют носом землю, поэтому указания такого рода, которое я собираюсь отдать, следует отдавать лично. Хотя, конечно, спасибо за беспокойство о моей скромной персоне. И каков этот приказ? Что мы все о делах? Да о делах резко сменил тему предводитель. Пойдем в мой бар, выпьем чего-нибудь, повспоминаем прошлое. У меня отличный винный погреб. И все от Сиухи созвездия туманов до шампанского с планеты Лемур. Не говорю уже о водке различных коньяках, ликёрах и всевозможных настойках. Конечно, Лерн. Додмонт знал, что несмотря на революционность, предводитель все же предпочитал жить ни в чем себе не отказывая. Благо в последнее время деньги так и текут на личный счёт капитана. Ты по-прежнему предпочитаешь Шмараньес пятилетней выдержки, спросил Наран. Они вошли в комнату бар, где в деревянных шкафах хранились спиртные напитки, привезенные со всех окраин империи, из близ лежащих государств из независимых планет полисов созвездия Туманов, презрительно обзываемой Сивухой. — Да, Лерн подтвердил Додман. Пятилетние нет, есть десятилетняя выдержка подойдёт. Сертен лишь усмехнулся и, конечно же, кивнул. Наран быстро сориентировался и, как заправский бармен, откупорил бутылку, после чего столь же профессионально разлил вино в подходящие бокалы для гостей себя. А может, он действительно раньше работал барменом, прежде чем стать революционером и предводителем, вдруг подумал Сертен и усмехнулся этой своей мысли. Жизнь Нарана Генетита могла развернуться по всякому, О прежней жизни предводителя никто ничего не знал наверняка. Болтали разное, но кем он был на самом деле до того, как стал революционером, оставалось тайной. Сам Сертен познакомился с Нэрином во время беспорядков на Геше, мятежной планете империи. Год стукнул 17, когда максималистски настроенный, политически подкованный, он вступил в ряды так называемой сводительной армии и собирался посвятить всю свою жизнь борьбе против угнетателей из за изгнания миротворцев из своего мира, включенного в состав империи. Тогда Наран еще не был предводителем, но уже являлся известным полевым командиром. Мятеж провалился. многих революционеров постигла жестокая кара, да такая, что смерть казалась желанным избавлением от мук. Наран с небольшим отрядом сумел покинуть Геши, уцелел и приблизившись к нему Додман додн оставший к тому времени время лейтенантом. Теперь Сэртен имел такой же чин, какой тогда был у Нарана лер генерал. Он руководил всеми мятежными силами на планете Футокс, откуда собственно и прибыл для встречи с предводителем. За встречу поднял бокал предводитель. За встречу. Два революционера выпили, и Нарен тут Наранту чувствовал в приступе умиления от встречи с близким другом после долгой разлуки, стал вспоминать прошлое. А помнишь, как мы с тобой на Геше из под обстелломи раторцев уходили? Мины рвутся, а мы прям на танкетке через лес не разбирая дороги. А потом с обрыва в реку навернулись, еле выбрались. Река как никак питалась водой из высокогорных ручьев, холоднющие. Да, было дело киносерта. Эти сентиментальные воспоминания о прошлой жизни и трагикомических комических случившихся на войне, не вели его в заблуждение. Додман сразу понял, что его проверяют. Еще самый первый вопрос о его винных предпочтениях уже из числа проверочных. Что поделать? Биоинженерия миротворцев достигла таких вершин, что они могли запросто создать и синий клон необходимого им лица то так трансформировать геном какого-нибудь человека, проведя необходимую пластику тела, что не всякий портативный тестер и даже более глубокая проверка сможет показать, что он халшивка. Но подобную проверку он тоже принял с пониманием. Предводителю нужна стопроцентная страховка личной безопасности, и не будет ничего удивительного, если в нескольких шкафах вместо бутылок со спиртным придётся телохранителей, а может, он уже сейчас на прицеле, и незримый снайпер ждет условного сигнала или слова, чтобы Додман легонько встряхнул головой, отгоняя неприятные мысли, продолжаешь слушать Совтёв предводителю, чтобы не пропустить ни одной неточности, которая пройдя незамеченной, будет стоить ему жизни. А как мы тогда Мираторцу четцы не раздолбали, аж закатил глаза от восторга Нарану вспоминая. Рванули весь их штаб прямо с маршалом, целый квартал снесли. Как они потом забегали? Не удивлюсь, если у них пятки дымились. Хрипа засмеялся, иногда срываясь на кашель. Память о бомбардировке отряда Донара снарядами, начиненными спорами модифицированного гриба-слизня. Много людей тогда задохнулось, выжившие сразу после бомбардировки еще долго умирали мучительной смертью от отёка лёгких, превращавшихся в студень. Они молили своих товарищей пристрелить их, чтобы избавить от мучений и получали свою пулю. Немногим тогда повезло. Собственно, из-за этой удачной бомбардировки миротворцев по лагерю освободительной армии и пришлось убраться с гише. Штаб миротворцев мы взорвали на грюнзе, Леннаран, улыбнувшись, поправил Сэртон. Точно, что-то с памятью стало неважно. Наверное, Мараньес виноват. Все может быть. Дальше снова начались воспоминания, точные безо всякой системы сменялись ошибочными. Иногда допущенные неточности казались столь незначительными, что их действительно подвалось свисать на плохую память пожилого предводителя. Но все эти уловки Сертон тутмичал и немедленно озвучивал. Да-да, очередной резкий ум Додман, и когда уже стал уставать от этих воспоминаний, сам неосознанно проявил предводителя. Да, мы тогда еще зажигательную бомбу Имшад запихали, вот это фейерверк был. Да, красивый зрелище получился, согласился Снаран. Сёртон резко поставил вокал свином на стойку и с каменным лицом спросил: "Ну, и где настоящий предводитель?" На лице Нарана промелькнула гримаса удивления, пополам с разочарованием от осознания провала. Тем не менее он смог сохранить лицо, включив дурака. О чем чьей-то стороны: "Хватит, вы не Лерн Наран, резко atles Сертон. На чем я прокололся, сдавший спасил сил На зажигательной бомбе. выйдя из ниши, пояснил настоящий Наран. Она была не зажигательной, а осколочной, но ты этого не знал. Свободен. Двойник Лерна Нарана извинился и вышел.